Он сделал пересадку в Милане. Двери поезда Милан-Турин автоматически захлопнулись как раз в тот момент, когда он хотел подняться в вагон. Он отступил назад и тут увидел, что подол ряс и зажало дверью. Он тщетно пытался вновь открыть дверь, дергал за ряс, убежал, дергая ее за набирающим скорость поездом, и под конец вынужден был бежать так быстро, что уже и не пытался вытащить рясу, зажатую намертво. Он слышал смех пассажиров на перроне, которые не понимали трагичности ситуации и находили бегущего за поездом монаха в темно-синей рясе таким поспешным. Когда он уже не мог бежать с поездом наравне, то отчаянно рванулся против хода поезда, надеясь, что ряса порвется. Но тяжелое сукно выдержало, и поезд протащил Томаса вдоль всего перрона, а потом и по гравию насыпи рядом с путями. Это продолжалось до тех пор, пока какой-то пассажир не высунулся из окна поезда, увидев ужас на лицах стоящих на перроне и поняв, в чем дело, дернул стоп-кран. Поезд наконец-то остановился, а Томас к этому времени выглядел как какой-то окровавленный тюк. Его отвезли в больницу. Когда через несколько дней он пришел в сознание, врач сказал ему, что позвоночник поврежден и ниже уровня груди все парализовано. А в Туринто Томас хотел поехать всего лишь за тем, чтобы увидеть, сохранились ли там еще извозчичьи пролетки и старые клячи, одну из которых обнимал когда-то сумасшедший Ницше. В отделении интенсивной терапии все пациенты равны. Томаса перевели в обычное отделение. Это был большой зал с шестьюдесятью больничными койками, построенный в 1920-е годы, как аварийная палата на случай каких-нибудь катастроф, Сейчас тут лежали пациенты из низших слоев общества. Было шумно даже ночью. Солдаты, лежавшие в палате, были уже здоровы, но делали вид, что больны, потому что в больнице было лучше, чем в казарме. Они пили, горланили и иногда приводили на ночь девок. Днем было жарко, воняло помоями, дезинфекцирующими и чистящими средствами экскрементами. От кровати Томаса исходил жуткий запах, Он не мог контролировать свои естественные надобности. Монахини, которым принадлежала больница, пытались помочь синему монаху, но они не говорили по-немецки, а он по-итальянски. Однажды какая-то монахиня принесла ему Библию на немецком языке. Он был поражен, сколько жизни было в этой книге. Но именно поэтому он не захотел прочесть ее всю. Его раны затягивались. Через три недели он был уже не в состоянии переносить шум и вонь. Разве жизнь перед несчастным случаем не превратилась для него в схему и не стала ему безразличной? Тогда же куда-то затерялась его жизнь, да и он сам. Сейчас жизнь была с ним настоящая реальная, жизнь калеки в Клоаке. Только то парение, которое он узнал до этого несчастного случая, стало реальностью. Ему тогда казалось, что он не касается земли ногами. Так оно теперь и было. Он действительно больше не касался земли ногами. Через четыре недели без всякого предупреждения его увезли. Однажды перед кроватью появились несколько мужчин со складными носилками. Его положили на них и понесли. «Куда вы меня несете? Мы должны доставить вас в реабилитационную клинику недалеко от Берлина». «Кто вас послал? Если уж вы этого не знаете то нам шеф ничего не сказал. «Но если вы не хотите, можем оставить вас здесь», они остановились. «Так хотите или нет?» Они стояли в дверях той палаты, где он пролежал почти месяц. «Нет, здесь он не останется, пусть его везут куда угодно». Глава 12. Два месяца он провел в реабилитационной клинике, привыкал к неподвижной бесчувственной части своего тела, учился контролировать испражнения, не допускать пролежней, осваивал тренажер инвалидную коляску. Много времени проводил в воде сначала в бассейне, потом в озере, на берегу которого располагалась клиника. Учась он достиг заметных успехов и решил, что у него хватит воли и дисциплины, чтобы все заново покорить. Воду с помощью купаний в бассейне, землю на инвалидной коляске, неподвижность искалеченного тела силой своих рук. Но когда у него уже в третий раз появился нарыв, обычный для людей, постоянно передвигающихся на инвалидной коляске, он понял, что уже никогда не сможет положиться,